Глава двадцатая. Ува и интервент в белой рубашке. Добрых двадцать минут Ува сидит в Сабе на водительском сиденье. Гаражные двери распахнут и настежь. Первые пять минут кот с беспокойством посматривает соседнего сиденья. А не цапнуть ли водителя за ухо? Следующие пять минут уже ерзает, не на шутку встревоженный. Потом, встрепенувшись, пытается самостоятельно открыть дверь. Когда же выбраться не получается, кот, недолго думая, укладывается обратно и засыпает. Овы бросает взгляд на кошака. Тот уже похрапывает, свернувшись калачком. Вот бы у кого поучиться, как, не мудрство и лукаво, выходить из затруднений. Дока! Ова переводит взгляд на стоянку, на гараж напротив. Сколько раз, должно быть сотни, сходились они с Руна возле того гаража. Эти дружили же? По пальцам можно пересчитать тех, кого Ова мог бы назвать своим другом. Ова с женой первыми въехали в таунхаусный поселок и не упомнить, сколько годков тому назад только-только построенный, кругом еще росли деревья. А на другой день заселился Руне со своей Анитой. Анита тоже ждала ребенка. На этой почве Соня и Анита, ясное дело, в скорости стали не разлей вода, подружились настолько крепко, насколько только возможно сойтись с двум женщинам. И как все лучшие подружки, они, естественно, тут же придумали подружить и Уве с Руны. У тех ведь столько общих интересов. Увы вообще не мог понять этой дурацкой затеи. Дружить с Руны, который ездит на Вольво? Не то чтобы Увы имел против Руны что-то еще. Мужик работящий, основательный, не трепло, не помело. Ездит, правда, на Вольво. Что да, то да. Но... Как справедливо заметила супружница, одного этого недостаточно, чтобы считать его полным придурком. И, увы, кое-как смирился с существованием руны. Дальше больше позволил тому пользоваться своими инструментами. И вот в один прекрасный вечер они сошлись на стоянке и, заложив большие пальцы рук за ремни, стали обсуждать цены на газонокосилки. А расходясь, уже пожали друг другу руки. Деловито так словно не подружиться решили, а заключили контракт. Прослышав, что в скором времени в четыре соседних таунхауса нагрянет толпа самого разношерстного народа, срочно собрались на кухне у Ува и Сони и стали держать совет. А когда вышли, на руках у них уже были готовые правила поведения на территории поселка, таблички с предписаниями, что можно, а чего нельзя, и новоиспеченный устав правления жилищного товарищества. УВ выбрали председателем, руне замом. В последующие месяцы даже на свалку ездили вдвоем. Вдвоем же распекали соседей, что те оставят где попало свои колымаги. Вдвоем уламывали красильщика уступить подешевле фасадную краску. Вдвоем ругались с жестянщиком, сбивая цену на водосточные трубы. С обоих боков обступили монтера, когда тот пришел прокладывать кабель и устанавливать розетки. С обеих сторон строго объясняли, как и что ему делать. Оба смутно представляли, как тянуть телефонный кабель. Зато прекрасно знали, если не добдеть, ушлые телефонисты обязательно на чем-нибудь добьегорят. Как пить дать? Бывало, обе четы собирались поужинать вместе. Поужинать — это, правда, громко сказано. Большую часть вечера Ува и Руны коротали на стоянке, обстукивали шины любимых драндулетов, сравнивали объемы багажников, богатство частот на радиоприемниках и прочие немаловажные мелочи. Но, тем не менее. Животы у жен тем временем неуклонно росли, отчего Анита, по выражению Руны, перестала дружить с головой. Когда беременность ее перевалила на четвертый месяц, Руны, открывая холодильник, практически каждый день доставал оттуда кофейник. Сонечка же стала непредсказуемо как смерч. Слетала с катушек быстрее, чем вышибают двери таверны вестернах с Джоном Уэйном. Уве, страшась этих бурь, старался вообще не раскрывать рта. А это, конечно же, бесило ее еще пуще. А она не потеет, так мерзнет. Когда же Увы, устав припираться с ней, отправлялся к батареям подбавить талику тепла, ей вдруг снова жарко. А ему опять бегай, подкручивая обратно. Еще бананы. Она поглощала их такими дозами, что продавщицы в супермаркете только диву давались. Не завел ли Увы часом домашний зверинец? Больно уж к ним зачастил. Гормоны пляшут. Глубокомысленно изрек Руны как-то вечером, когда они с Увой сидели у того во дворике за домом, тогда как супруги их трещали на кухне у Увы и Сони, обсуждая свои бабьи дела. И еще Руны поведал, когда Давича Анита, слушая транзистор, вдруг разрыдалась из-за того, что уж больно песенка была задушевная. «Чего? Песенка?» — переспросил Ува. «Ага, задушевная песенка», — подтвердил Руны. Синхронно покачав головами, оба вперились в вечернюю мглу. Помолчали. «Пора траву стричь, наконец сказал Руна. «А, я как раз нож для газонокосилки купил», — ответил Ува. «За сколько?» — поинтересовался Руна. Так вот и пообщались. По вечерам Соня ставила музыку для беременных. Утверждала, что под нее малыш лучше ворочается в утробе. Увы, усевшись в кресло, притворялся, будто смотрит телевизор. Сам же, с некоторым сомнением, наблюдал, как жена слушает музыку. Оставшись наедине со своими мыслями, он мучился вопросом. Что будет, когда ребятенок, наконец, надумает вылезти наружу? Что будет, если он, к примеру, не взлюбит Увы за то, что тот не особо уважает музыку? Не то чтобы Увы боялся этого, нет, Он просто не знал, как лучше подготовиться к роли отца. Даже спросил, нет ли какого-нибудь специального руководства или инструкций. Соня в ответ лишь посмеялась над ним. Он не понимал, почему. Есть же инструкции для всего прочего. Ове сомневался, годится ли он хоть в чьи-то отцы. Он и детей-то не особо любил, да и сам ребенком был никудышным. Соня посоветовала спросить об этом Руны, мол, у него та же ситуация. «В каком смысле та же?» — не понял Ува. «Не Руна же его ребенка воспитывать будет. У Руны свой ребенок будет, совсем другой». Ну, Руна тот, по крайней мере, согласился с Уэ в том, что обсуждать тут особо нечего, и то хлеб. Так что, когда вечерком Анита заглядывала к ним на кухню, чтобы на пару с Соней поохоть, где у них чего болит, Ува и Руны уходили в сарай, дескать, надо кое-чего обсудить, и простаивали там молча, перебирая молотки и рубанки Увы. Проведя так за закрытой дверью сарая три вечера кряду и не зная, куда себя деть, мужчины решили, что неплохо бы найти себе какое-нибудь дело, а то как бы новые соседи про них чего не подумали. Увы согласился. Так, пожалуй, что будет лучше. Ну? и нашли себе дело. За работой больше помалкивали, но чертили сообща, и углы обмеряли тоже сообща, чтобы ничего не запороть. И вот однажды, ближе к ночи, Анита с Соней были уже на четвертом месяце, в обеих детских встала по кроватке лазоревого цвета. «Можно зашкурить и в розовой перекрасить, если девчонка родится» промямлил Увы, показывая Соне кроватку. Соня кинулась к нему на шею, и Увы почувствовал, как шея стала мокрой от слез. Бестолковые эти гормоны. Что тут сказать? — Скажи, что хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж, — шепнула она. — Ну, замуж так замуж. Расписались в ратуше, без затей. Родных не осталось, ни у него, ни у нее, так что на свадьбу к ним пришли только Руны с Анитой. Соня и Уве обменялись кольцами, а потом вчетвером отправились в ресторан. Платил Уве, но Руны помогал, проверил, не накрутили ли счет, чтоб комар носу не подточил. Комару, надо признать, этого так и не удалось. Битый час рядились они с официантом, уговаривая для его же пользы в половину скинуть итоговую сумму, не то пожалуются, куда следует. Правда, пока мужчины еще сами не понимали, куда именно, на что именно и надо ли вообще. Однако официант, хотя был стойкий и малый, в конце концов сдался. Убежал на кухню и долго выписывал новый квиток, отчаянно жестикулируя и бронясь. А руны и уве ехидно переглядывались, даром, что жены, по своему обыкновению, уж двадцать минут как уехали на такси. Увы, кивает про себя, глядя из сааба на гараж руны. Трудно вспомнить, когда в последний раз открывались эти ворота. Ува, выключает саап, шпыняет кота, От тычка тот просыпается, вскакивает. Ува! Слышится незнакомый голос. В проем просовывается голова. Голос, очевидно, принадлежит ей. И голова, и голос принадлежат женщине лет сорока пяти. На ней потертые джинсы и аляска лягушачьего цвета не по росту. Лицо не накрашенное, волосы убраны в конский хвост. Женщина без лишней робости заходит в гараж, с любопытством озирается по сторонам. Кошак, выступив вперед, шипит для острастки. Женщина останавливается. Уве сует руки в карманы. Чего? Уве, повторяет она наигранно бодрым тоном, точно скаут, который, постучавшись в дом обывателя, не хочет выдать с порога, что на самом деле постучался единственно ради того, чтобы впарить ему свои печеньки. «Мне ничего не нужно», — отвечает он и кивком указывает гости на ворота гаража, ясно давая понять, других дверей тут нет. Проваливай, милая, отсюда через ту же, в которую вошла. А ей хоть бы хны. «Я Лена, журналистка, из местной газеты. Я...» — она протягивает руку. Уве смотрит на руку. Смотрит на журналистку. «Мне ничего не нужно», — повторяет он. «А?» — не понимает она. «Ну, вы же на газету подписать меня хотите? Мне не надо». Она в изумлении. «Да, э, то есть нет, не подписать, написать. Я журналистка!» Нарочито выговаривает она каждый слог, налегая на согласные. Избитый приемчик журналистов, которые почему-то думают, что если другой человек не понял их с первого раза, то лишь потому, что плохо слышит. «Понятно, но мне все равно ничего не надо», — отвечает Уве, выставляя ее наружу. «Но мне надо поговорить с вами, Уве!» — упирается она, пытаясь протиснуться внутрь. Уве отмахивается обеими руками, как бы тряся перед ее носом невидимым дверным ковриком, чтобы спровадить. «Вчера на станции вы спасли человека. Я пришла взять у вас интервью!» — с жаром начинает она. «И хочет продолжить!» Как вдруг замечает, что Овы ее не слушает. Взгляд его переключается на что-то позади нее. Зрачки сузились. Вот, Сволочь, бормочет он. Я хотела узнать, как вы, пытается спросить она, но Овы уже протиснулся наружу и бросается в погоню за белой Шкодой, которая, обогнув парковку, едет в сторону домов. Нагнав машину, Овы принимается барабанить по стеклу. Женщина в очках. Сидящая справа от водителя от неожиданности подбрасывает свои папки, бумажки вываливаются ей на голову. Водитель в белой рубашке напротив бровью не ведет, опускает стекло. «Что такое?» — спрашивает. «По территории ездить запрещено», — клокочет Увы, поочередно указывая вытянутой рукой на дома, на Шкоду, на белую рубашку, на стоянку. «Для машин у нас есть стоянка!» Белая рубашка смотрит на дома потом на стоянку потом на увы у меня есть разрешение муниципалитета подъезжать к самому дому так что будьте любезны отойти в сторонку опешав от такой наглости увы растерянно ищет что ответить но в голову не лезет ничего кроме ругани белая рубашка тем временем достает из бардачка сигаретную пачку и легонько стучит ею о колено поберегитесь будьте добры предупреждает он увы «Да что тебе тут надо?» — бросает тот в ответ. «А это вас не касается», — отвечает чиновник в белой рубашке механическим голосом, словно автоответчик, сообщающий Уве, сколько тому еще томится в ожидании ответа телефонного оператора. Вытянув из пачки сигарету, чиновник сует ее в уголок рта, закуривает. увы надсадно дышит. Грудь под курткой ходит ходуном. Женщина... Собрав свои папки и бумажки, поправляет очки. Белая рубашка вздыхает, смотрит на Овы как на сорванца, который никак не хочет убраться со своим скейтбордом с тротуаром. «Сами ведь знаете, зачем мы приехали, в крайний дом, чтобы пристроить руны». Рука, просунувшись в окошко, стряхивает пепел о зеркало Шкоды. «Пристроить?» — переспрашивает Ова. «Ну да», — равнодушно кивает белая рубашка. А как же Анита? Вдруг она против? Фыркает Ова, стукнув указательным пальцем по крыше машины, покосившись на сидящую справа женщину в очках. Белая рубашка снисходительно ухмыляется, поворачивается к Уве и поясняет медленно-медленно, как для тупых. Это не Анита, решает, а комиссия. Дыхание перехватывает все сильнее, сердце бьется уже где-то в горле. «Я вас не пущу. На машине нельзя!» — рычит Уве сквозь стиснутые зубы. Кулаки к бою. В голосе сталь. Но человек в белой рубашке невозмутим. Спокойно гасит сигаретку, а бок машины, кидает бычок на землю. Словно все, что сказал сейчас Уве, это несвязный лепет старого маразматика. «Интересно, как же этого меня не пустите, а, Уве?» спрашивает Чинуша наконец. «Имя?» Сорвавшись с его уст, ударяет Ува под дых. Уве скрючивается вопросительным знаком, разинув рот и блуждая взглядом по капоту. «Откуда ты знаешь, как меня звать?» «Да я много чего про вас знаю», — говорит Чинуша. Ува едва успевает убрать ногу из-под колес. Резко тронувшись, Шкода продолжает путь в сторону домов. «Это кто такой?» — спрашивает журналистка Валяски у него за спиной. Увы, оборачивается. «А ты откуда знаешь?» «Как меня зовут?» — подступает он к ней, требуя немедленного ответа. Та, попятившись и убрав прядь со лба, неотрывно смотрит на сжатые кулаки. «Я в местной газете работаю. Мы беседовали с людьми, которые были на перроне, когда вы спасли того мужчину». «Как ты узнала...» «Мое имя...» — голос Ува дрожит от гнева. «Вы заплатили за билет банковской карточкой. По кассовому чеку я пробила ваши реквизиты», — отвечает она, попятившись еще на шаг. «Он... он как узнал мое имя!» — ревет Ова, махнув туда, куда укатила Шкода. Жилы на лбу его вздувается точно черви под барабанной шкурой. «Я... я не знаю...» — лепечет она. Ова яростно сопит и буравит ее взглядом, словно пытается поймать на лжи. «Понятия не имею. Я его вообще впервые вижу», — клянется она. Ова еще суровее сверлит ее взглядом. Наконец сухо кивает. Развернувшись, шагает к своему дому. Она зовет его, он не отзывается. Следом за ним в дом вбегает кошак. Ува закрывает дверь. Тем временем на краю улицы чиновник в белой рубашке и женщина в очках на носу и с папками в руках звонят в двери Аниты и Руны. Увы, опускается на табуретку в прихожей. Его трясет. твоик. Подзабыл он это чувство. Обиды. Унижения. Беспомощности. Бессмысленности борьбы с людьми в белых рубашках. Они вернулись. Их тут не было с тех пор, как он привез из Испании Соню. После аварии.